Октябрьская революция из-за Кавказия. Ход развития буржуазно-демократической революции был прерван 25 октября вооруженным переворотом большевиков в Петрограде, арестом членов временного правительства. 26 октября на втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Была провозглашена победа социалистической революции в России. Было образовано правительство Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Правительству поручалось руководить страной до созыва учредительного собрания, которое так и не состоялось. Оно было разогнано большевиками. Выдвинув лозунги «Вся власть Советом», И мир без аннексии и контрибуций, право наций на самоопределение, правительство Советской России 2 ноября 1917 года опубликовало Декларацию прав народов России. Основными принципами национальной политики были провозглашены равенство и суверенитет народов России их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмена всех и всяких национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп. Получив отказ стран Антанты о прекращении войны и заключении мира, Советская Россия начала с Германией сепаратные переговоры. Подписанным 2 декабря соглашением между Россией с одной стороны и странами Четверного Союза с другой, перемирие устанавливалось и на Кавказском фронте, где, как и во всем Закавказе, после Октябрьской революции была новая расстановка политических сил. Действовавшие в Закавказье политические партии, меньшевики, социалисты-революционеры, кадеты, Народная партия, грузинские федералисты, национальные демократы, армянская революционная партия Дашнак Цутюн, азербайджанские мусаватисты не признавали власти Совета народных комиссаров России». 15 ноября 1917 года в Тефлисе был создан новый орган власти закавказский комиссариат во главе с меньшевиком Евгением Гегечкури. В правительство вошли также министры армяне Хачатур Карчикян, Амоога Джанян, Геворктер Казарян. В обращении к народу и армии Комиссариат объяснял взятие власти в свои руки тем, что Совет народных комиссаров, созданный во главе с Лениным и Троцким, не признан народами России, а также западными странами. Комиссариат не считался с тем фактом, что 2 ноября в Баку был создан Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов во главе со Степаном Шаумяном который признал центральную власть Советской России и объявил о своей готовности защищать ее. Через два дня после создания Закавказского комиссариата и его заявления о своем независимом от Совнаркома РСФСР функционировании 17 ноября командующий турецкими войсками выступил с предложением о перемирии и назначил своих представителей для переговоров с правительством независимого Закавказского государства. 5 декабря в Ерзенка были подписаны условия перемирия между представителями турецкого командования и командования Кавказского фронта. Военные действия с 5 декабря были прекращены. В Брест-Литовске начались мирные переговоры между Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией с другой.